глава пятая. На торгу. Митяй с Маратом прошли по мосту на Словенский конец. Туда, где располагался огромный новгородский торг. До отправления в усадьбу оставалось всего пара дней. А сидеть в батином поместье без дела уже порядком наскучило. Оно было забито сейчас народом, что называется, под завязку. Не было бы этого дождя, так можно было бы вырваться в лес. Но теперь-то там, разумеется, делать было нечего. Сотни людей, так же, как и парни, месили на торгу грязь, слоняясь по многочисленным купеческим рядам. Продавцы, зазывало буквально из своих кафтанов, выпрыгивали, пытаясь хоть что-нибудь допродать из своего товара. — Ах, какой хороший парень! — закатывал глаза приказчик из прусов, наглаживая нитку с янтарем. Если бы сейчас светило солнце, то я бы смог показать всю красоту этого оширелья. Ну, увы, это дождь все только портит. И он зацокал в негодовании языком. — Я возьму эти бусы за три нагаты. Семь слишком дорого для них, — покачал головой Митяй. — Уступай, и мы будем с тобой в расчете. — Что он такое говорит? — воскликнул торгаш. Да такого янтаря больше ушей никогда с Варяжского моря на берег не вымоет. Сейчас только одна темная смола из пучины выходит. Как будто бы море тоже грустит вместе с прусами, вынужденным отстаивать свою землю от тевтонцев. А вот эту каменную смолу еще при его отце год Дуки вымыла на берег, и она теперь такая светло-желтая, словно мед, с красивым красным отливом. Рус поднял жировой светильник, и действительно, даже его маленького огонька хватило, чтобы показать всю красоту этого камня. — Хорошо. Только из уважения к твоему народу. Что сдерживает натиск крестоносцев, я дам четыре нагаты, — проговорил спокойно Митяй. — Или, если ты не согласен, так мы здесь найдем другого. — Хорошо, хорошо, — согласился приказчик. — «Только из уважения к молодому воину я сделаю ему такую большую скидку!» И Прус завернул буса отрез из фрешского полотна. «Нефеста будет рада такому потарку!» И он подмигнул слегка покрасневшему парню. Потолкались по оружейным рядам. Марату приглянулся простой с виду кинжал в кожаных ножнах. Был он без орнамента, без украшения. и обережных знаков до надписей, какие зачастую наносились на такое холодное оружие. Только на его лезвие с обеих сторон стояла по правосторонней свастике. Он покрутил его в руке и спросил цену. На удивление молчаливый продавец с медным скуластым лицом и раскосыми глазами усмехнулся и на весьма плохом русском назвал цену кинжала. «Этот!» Стоит пятнадцать нагат, но тебе я продать за двенадцать. И ни нагата меньше, он есть из Тибет. Маратка покрутил еще раз этот кинжал, постукал по его лезвию ногтем и послушал звук. — Хорошо, я беру его, — кивнул он оружейнику и полез за пазуху доставать кошель. — Неужели так хорош? — спросил друга Митяй, когда они отошли от оружейной лавки. А свидовец совсем обычный и на дорогой Дамаск вовсе не похож. Нет в нем того особого узора стали. «Хороший кинжал», — подтвердил Марат. «Я именно такое у своего дяди видел. Он говорил мне, что это редкий клинок из далекой горной страны. Вот и этот купец подтвердил. Странный он какой-то, ты не находишь?» «Да, купец как купец. Тут кого только из каких стран на торгу нет». пожал плечами Митяй. «Пошли-ка лучше подкрепимся. У меня в животе уже вон кишки парадный марш играют». Неподалеку под навесом как раз расположились торговцы всякой снедью и напитками. И здесь же, укрываясь от дождя, можно было спокойно и без сутолоки перекусить. «Ко мне, ко мне подходите!» призывно прокричала круглолицая баба в крашенном шерстяном платке и в меховой телогрейке. «У меня здесь все горяченькое, только вот с, пылу, с жару, пироги из печи, сбитень с приправками острыми». Тетка была с виду опрятнее, чем все остальные. И рассчитавшись с ней за пироги с рыбой да за добрые кондюшки с горячим напитком, ребята привстали тут же под навес, чтобы перекусить и потом уже отдать посуду хозяйке. «Кондюшки. Большие глиняные горшки-кружки, имеющие ручку». Рядом стояло несколько новгородцев, которые, похоже, заканчивали свою трапезу. и Видать, только что хлебнули немного хмельного. Оттого-то небось их разговор разносился теперь на всю округу. Один коренастый и крепкий дядька в вывернутом вовнутрь мехом драном полушубке что-то громко доказывал трем другим. Делать пока все равно было нечего, и парни прислушались к этому гомону. А я вам говорю, что неспроста это все. дать прогневила наша высшая власть небеса, вот они и пролились на нас таким облажным дождем. Три седьмицы уже льет он, не прекращаясь. Ведь это самое время для уборки жито было. Чего жрать-то будем теперь еще, когда мы все старые запасы подберем, а все новое зерно у нас на поле сгниет? «Правильно твердило, — говорит, — князь с посадником и владыкой во всех бедах виноваты. До господина Великого Новгорода им вовсе никакого дела нет. Один вон на великокняжеский стол в Киеве метит, и нынешнего владыку с собой хочет забрать. Другой в рот переиславскому князю только лишь смотрит, а в своем граде у него все без призора остается. Он...» «Великий мост уже пять годов подряд не чинен. Того и гляди его, Волхов, в вельмень озера сметет. Как тогда град-то наш жить будет? Начал нахветь туда и суды, вовсе не находишься». К гомонившим мужикам подошло еще человек пять, и все вместе они стали громко хаять власть. «Роша уже на треть за эту седьмицу к своей прежнице не подскочила. Эдак, если дальше цена на зерно будет расти...» то останется только старые додраные поршни вываривать, и мог с болота гладать. — А зерна-то богати, много навезли из-за моря. Чего бы его люду весь не раздать? Все равно ведь оно там лежмя лежит, — орал третий. — Нет, они его только когда мы с голоду помирать будем, на большой торг выставят. Чтобы мы последнее, что у нас есть, им бы снесли. — Гнать такую власть нужно, — орал другой. Ярослав выше нашего стола себе власть ищет. Не угодил, видишь ли, ему уже наш господин Великий Новгород? Чай в Киеве-то нет такого дожжа, и зерно там не прогнило на корню, как он у нас. Поговариваю, что малолетних сыновей он за себя здесь оставит. А нам-то они на что? Какой с них будет толк вообще на княжении? Другого князя нам надобно Другого к себе призовем... — Пусть чай Ярослав сам уходит и молоть свою с собой забирает. А мы другого себе лучшего найдем. — Еще и на войну нас сбирать задумал. Рассорит в конец с рыцарями-крестоносцами и бросит опосле одних безо всей своей дружины. Ему-то та дружина нужна будет, чтобы киевский стол держать, и от таких же, как он, сам князьей отбиваться. — Торил еще один сколочный мужик. пошли от сельмарат Здесь всегда так поорут, поорут для начала, а потом и между собой драку затеют. Нечего нам возле смутьяна втереться. И ребята, оставив пустые кандюшки хозяйки, вышли из-под навеса. — Брр! пробормотал Митяй. Ему вода с крыши попала прямо за ворот, и он недовольно поежился. — Сыро и зябко! Неужели и вправду, как батя сказал, этот дождь будет до самого декабря хлистать? «Надоело уже тут торчать. скорее бы домой пошли. И чего мы тут только ждем?» Дядька Варун поведал давеча, что как Литвинское посольство к себе уйдет, и как только мы караван с путята из германских земель дождемся, так сразу же и к себе в поместье двинем, — ответил ему Марат, и ребята прибавили ходу, пробираясь по ряду суконщиков. Уже у самого выхода с торга Митяево сознание что-то вдруг зацепило. Он приостановился у крайней лавки и присмотрелся к той возне, что сейчас происходило в небольшом тупичке между рядами. Трое парней, лет четырнадцати, прижав какого-то мальца к земле, шарили у него за пазухой и периодически шпыняли. Но даже не это было главное. Неподалеку от них стояли двое здоровых и взрослых парней. которые бросали вокруг цепкие и острые взгляды. Вот эту то идущую от них тревогу, и алчную хищную злость сейчас ты почувствовал митяй. Картина была практически такой же, что и четыре года назад, когда его также вот хотели ограбить на этом же торгу. А сукно то у вас плотно ли, а то сносится за зиму и даже холопу на потом не останется, потрогал он один из отрезов в лавке да что ты что ты запричитал приказчик это сукно из самой фреззи завезено да ему ведь сноса не будет у нас тут аж пять расцветок в лавке есть какой вам лучше для начала то показать а покажи ка это нам пока рудный что ли протянул митяй а сам подтолкнул ничего не понимающего маратку рудный красный «Вон, глянь-ка аккуратно, там, там вон, в тупике!» Малец, как видно, был отчаянный и попытался таки вырваться от шпаны. Он, что есть мочи, завопил и сумел все же сбросить со спины одного из грабителей. Взрослые парни, приглядывавшие за молодыми ворами и наблюдавшие в основном за ближними подступами, отвлеклись, и два одновременных сильных удара свалили их прямо в грязную общую кучу, барахтающихся на земле пацанов. Первым с земли с руганью вскочил здоровый, с чербиной в зубах, с крупным подбородком и злыми, глубоко посаженными глазами, парубок бок лет эдак восемнадцати с виду. Он выдернул из-под меховой телогрейки длинный кинжал и перебросил его из одной руки в другую. За ним тут же поднялся и коренастый рыжеволосый подручный, с крупными конопушками на всем лице. У этого в одной руке оказался топор, а другая распустила кожаный шнур, на конце которого покачивалась небольшая металлическая гирька-кистень. «Да ладно», — усмехнулся Митька и скинул с себя кожаный плащ с капюшоном, оставшись в зеленом кафтане, на котором виднелись нашивки за наградой ранения. То же самое сейчас совершенно синхронно сделал и Марат, и они стояли рядком, загораживая проход. В правой руке у друзей уже были короткие мечи пластунов, а их левые синхронно занесли швырковые ножи для броска. «Ой-ё!» — вырвалось у Конопатова. «Никак на Андреевских нарвались!» «Чего надо-то? Чего надо-то?» Зло цикнул слюной через выщербину в зубе атаман Шайки. «А хоть бы и Андреевские даже! Однако мы тут тоже на своей земле!» И он отступил чуть назад. — Ну да, хоть бы даже на свои, и что? Вот так вот среди бела дня, значит, можно мальца грабить? — Эй, мелкий, а ну-ка подь сюда. И Митрий, нахмурив брови, перевел взгляд на того парубка, кто сейчас удерживал малыша. Он вдруг резко дернул рукой с швырковиком, показывая ложный бросок. Руки, удерживавшие мальца, разжались, и тот, вскочив на ноги, быстро кинулся к Митяю. — Что они забрали у тебя? — спросил Андреевец, не спуская глаз с воров. — Да у меня куна в кошеле была. Мамка муки наказала купить. — То ведь последние деньги уже в семье были. А у нас пятеро малых еще, и все они меньше меня. А тятя с отходного промысла пока не вернулся, — бормотал мальчишка. — Кошель сюда быстро! — прошипел Митяй. — Считаю до трех. Потом вас всех здесь порубим на куски, а посаднику доложим, что катов на торгу кончили. Хочешь проверить на себе боевую сталь, щербатый? Раз, два...» И Митяй чуть отвел назад руку с мечом для замаха. «Лап, отдай этому кошель!» Зыркая глазами, медленно сквозь зубы проговорил атаман. Самый маленький из воровских заманух подбежал и, боязливо поглядывая на занесенное оружие, сунул в руки мальца потертый кожаный мешочек. — Ну, значит, тебе опять сегодня повезло, гаденыш! — сощурил глаза Митрий. — Голова-то не болит с того раза, как четыре года назад я приложил тебе об бревно? — Ну что, чай не узнал ли, Глаза Щербатого расширились, а на лице промелькнуло удивление. — Узнал, узнал, значит! — усмехнулся Митька. но ну, на третий раз я тебя точно убью, знай. А пока что живи. И Андреевцы синхронно шаг в шаг отступили назад, оттесняя своими спинами мальца к выходу. — Увидимся еще, — скривился атаман и снова сплюнул на землю. — Я тебя сам порву, фуфлыга. Фуфлыга невзрачный, старорусский. — Посмотрим еще, чья тогда возьмет. и влепил подзатыльник клопу. «Какого леда божидурь ты лесная, эту кону из кошеля не вытащил? Тебе же сказали только его отдать, а про деньгу здесь вообще речи не было. Солому жреть теперь будешь!» И он в злостье пнул пацана грязной поршнёй в живот. «Как зовут-то тебя, паря?» Спросил у только что отбитого мальца Митяй, идя по мосту. — Да, перваком меня кличут, дядь, — охотно пояснил мальчишка, потому как я первым у тятеньки с матушкой народился. — Ну да, а в семье у вас еще пять мал-мала, слышали уже? — усмехнулся Марат. — Ага, — протянул мальчишка. — Много нас, и все ведь есть хотят. Что-то тятеньке больно долго нет. Как бы чего худого с ним не вышло. Он ведь бондарь у нас. На Ладоге большой ряд у них с товарищами был. Должен бы уже прийти давно домой. Ведь придет он. Да, дядьки. И малец с надеждой посмотрел на Андреевцев. — Да какие мы тебе дядьки? Так, года на четыре-то всего постарше будем. — усмехнулся Марат. — Ага, конечно. Недоверчиво протянул мальчишка. — Вон как эти вас на торгу забоялись. — Да ты не промах, не поддался шпане. А синяки ничего, заживут. Главное, что деньгу для семьи сохранил. Мост они уже миновали, и теперь ребятам нужно было расходиться по разным новгородским концам. Митяй подал руку пареньку. — Я Митяй, а это мой друг Марат. Мы курсанты воинской школы отроков из Андреевской бригады Сотника. Надумаешь к нам идти? Долго не думай, пока годов не набрал. А я за тебя слово замолвлю. У тебя вон струнка воинская есть. И вот еще. На-ка вот, возьми. А то без хлеба семья осталась. И он посмотрел на друга. Марат согласно кивнул. И Митяй сунул прямо за пазуху пацану узелок с купленными на торгу калачами. «Братьев с сестренками угостишь? Ну, давай, первачок, до встречи!» И, махнув рукой, Андреевские пошли в свою сторону. «До свидания, дядьки!» — пробормотал мальчишка, глядя им вслед. «Спасибо вам за все!»